Придворный мудрец произносил на городской площади речь о «щете всего земного». Он говорил, что на пороге смерти человек не возьмет в мир иной неполушки, поэтому следует быть щедрым, и призывал к пожертвованиям на благо Родины. Потом мудрец отправился на пир во дворец правителя. Там он увидел, что правитель... Отличил и наградил другого мудреца. Он был потрясён и неожиданно умер от удара. Такой светоч премудрости угас, сетовали люди. Такой родник красноречия иссяк. А ведь еще вчера он так прекрасно говорил о щите всего земного. Да согласился Молана Средин. Вчера он был очень красноречив. Но сегодня его молчание выглядит еще убедительнее.